Сосед Ифраима по вагонному купе был американцем. Он ехал в Грецию по поручению патрона. Шеф его был некий Кайзер. И поскольку это имя мне лично до поры неизвестно, то я предположу то же самое и про тебя, читатель, и про Кайзера немного поясню. Это американский миллиардер, владелец судостроительного концерна. В годы мировой войны с его верфи почти ежедневно сходил в воду пароход большого водоизмещения. Построены им были тысячи судов. Огромный флот. А кроме того, был у него большой автомобильный завод, и спутник Ильина ехал сейчас в Грецию присмотреть возможности постройки такого же завода там. Наверняка уже читатель догадался, что после недлинного разговора с Ифраимом Ильиным этот посыльный изменил маршрут и они принялись искать такое место в Израиле. Оставалось две мелочи: убедить самого Кайзера и найти в себе решимость заново рискнуть всеми собственными средствами. Во всех своих былых мероприятиях Евраим поступал довольно одинаково. Советовался с грамотным банкиром, после чего все делал вопреки. Но тут, уже он прилетел в Америку, решил он и спросить благословения у самого Любавического Реби. И Реби сказал ему совершенно неожиданные слова. «Смотри», — сказал он, — «Бог никогда не оставлял тебя. Тебе всегда везло, а значит, повезет и сейчас. Но главное — что если даже ты прогоришь и разоришься, деньги ведь останутся не где-нибудь, а в Израиле. И Богу это, безусловно, интересно. А с кайзером сумел Эфраим сговориться очень быстро. Человек этот вложил в послевоенный, только-только становящийся на ноги Израиль, 100 миллионов долларов. А сам лин туда добавил все, что имел. Играть так играть. Затея оправдалась с блеском. Нам сегодня странно даже думать, что в начале 50-х годов, полвека назад, Израиль поставлял отменные автомобили, джипы, в добрый десяток разных стран. Доходы от машин составляли чуть ли не треть доходов от израильского экспорта. 20 джипов в день выпускал завод Кайзер Ильин. Куда все это делось? Темная история, и я о ней подробнее не расспрашивал. По некой простой причине, по простой тактичности ибо Ефраему об этом явно больно говорить. Все люди, о которых он по ходу разговора вспоминает, удостаиваются замечательно высоких оценок. А соратников по еврейскому подполью, например, сейчас уже матери таких детей не рожают, испортилась машина. И только о социалистах тех годов он даже говорить не хочет. На лице его брезгливость и обида за страну. Каким-то образом это его детище было задушено. И в Миг Израиль перестал быть автомобильной державой. Один завод Ифраим продал армии, там сейчас делают танки, а второй неслышно захерел. Избыть обиду и тоску, Ильин отправился в Европу. И судьба, следившая за ним пристально и пристрастно, позаботилась о новой случайности. В небольшой журнальной статье Ифраим прочитал, как несколько состоятельных людей в самом начале 20 века Скинулись по небольшой сумме и закупили множество полотен у молодых и неизвестных художников. Они договорились 10 лет беречь эти полотна, а потом только пустить в продажу. И называлось это предприятие отмена – «Шкура неубитого медведя». А когда минул договорной срок, то оказалось, что стоимость хранимой живописи повысилась в 50 раз. Спустя несколько дней Ильин разговаривал с директором одного из крупнейших банков Женевы. Для такого рода авантюры нужны были не только деньги, но и понимание живописи, вкус к ней и незаурядное художественное чутье. Такого эксперта искать было не надо, ибо именно таким был самый Ильин. Это давно уже случилось с ним, я имею в виду его высокую манию коллекционерства. Он даже помнит самое начало. Он тогда учился в Бельгии, но часто приезжал в Париж. Они обедали с приятелем в дешевом ресторане за 5 франков, Борщ мясной и хлеб в неограниченном количестве, когда пришли мальчишки с кипой рисунков. Это была давняя в Париже технология. Молодые художники выбрасывали свои наброски, хозяйки и хозяева их студий подбирали все подряд и отдавали уличным ребятам. Доход был мелочен, но был. В тот день, к примеру, некий юный и безденежный студент купил за 30 франков 5 как минимум обедов. Маленький рисунок, где значилась даже подпись художника, еще явно не приобретшего известности, судя по цене рисунка, Модельяни. Знаете, Ефраим, почему-то я все время стесняюсь рассказать, что и у меня пожизненная любовь к живописи началась с Модельяни. В 57 году, я помню это как сейчас, я впервые увидел репродукцию Модельяни в магазине книги стран народной демократии. Я эту репродукцию прикнопил в доме на стене и жизнь моя переменилась. За много лет Ильин собрал изумительную коллекцию живописи. Имя его как эксперта значится во множестве мировых каталогов. Но пока вернемся к тем дням, когда Ефраим Ильин, уповая на свое художественное чутье, собирал деньги для художественной авантюры. Я даже, если бы решился, то наверняка не смог бы написать что-нибудь внятное о его обаянии, поскольку это качество некий талант а описать талант словами просто невозможно. И к этому еще и ум надо прибавить, и иронию, и полную осведомленность о предмете разговора, если он затеян. Словом, я просто напомню, что его бесчисленные по жизни собеседники его напору неизменно уступали. А тот дух готовности к авантюре, та душевная легкость, что и поныне от него исходит, несомненно, подкупали и склоняли самых недоверчивых и прожженных. В собирании 5 миллионов на приобретение живописи участвовал даже Ватикан. О результате убедительней всего свидетельствует благодарственное письмо Папы Римского, кажется, Павла V, лень перезванивать Эфраиму по пустякам. Кстати, Эфраим Ильин в течение нескольких лет был советником Ватикана по искусству. Папа Римский неоднократно сокрушался, что художники оставили чисто религиозную тему и увлеклись другими сюжетами. Не знаю, что Ифраим говорил в защиту и хвалу художников текущего времени. Но если вам, читатель, доведется, будучи в Ватикане, походить по великолепному в музею современной живописи, вспомните, пожалуйста, что основал его тот немолодой израильский еврей, о котором вы сейчас читаете. Затея удалась блестяще, но гораздо интереснее чисто денежного в ней успеха, нечто важное для разговора об Ильине. По ходу той авантюры он отыскал помог встать на ноги и обрести весомое имя нескольким художникам, которые до появления его в их мастерских жили непризнанно и зябко. Достаточно назвать известнейшее ныне имя художника Де Кунинга. На розыске художников, на выставке, шедшие по всему миру, на аукционные каталоги без сожаления потратил Эфраим Ильин много лет. Еще года 3-4 тому назад Ифраим накрывал стол для гостей сам, не суетливо, но быстро двигаясь по своей квартире. Сейчас это уже трудно для него, и стол обслуживает нанятый помощник. Ужин на телеобедать у Эфраима невероятно вкусно, ибо одна из ярких граней его житейского таланта – страсть к кулинарии. Думаю, что привела его к кулинарии та же самая острая любовь к жизни, что руководила им во всех поступках и делах. Когда он разговаривает с Сашей Окунем, а художник этот ушиблен на всю голову своими кулинарными идеями, то я, хоть и понимаю все отдельные слова, но чувствую себя то варваром, то дикарем, то просто инвалидом вкусовых сосочков. Чтобы это скрыть, я смотрю на них снисходительно и молча прихлебываю крепкие напитки. В меню многих ресторанов мира, тех, куда приходят озаренные гурманы, есть блюдо с пометкой а-ля Мот Ильин». Ефраим либо автор, либо усовершенствователь их. А если вас читатель спросит кто-нибудь при случае, кто именно ввел в Израиле майонез, отвечайте смело, я ручаюсь. Ефраим кутил всю жизнь, со вкусом и размахом. На его шумных пированиях и дружеских застольях побывали тысячи людей. А сколько женщин помнили Ефраима до смерти, или помнит по сейчас писать я не берусь. Ведь обаяние, на то оно и обаяние. А сам Ифраим полон благодарной памяти к тем женщинам, которых он не называет никогда, да и не помнит, вероятно, все их имена. Лично для меня любое посещение его дома – радость по еще одной причине. Я бесцеремонно трогаю руками прикладные вещи, сделанные великими мастерами. Ифраим утверждает, что все стулья, на которых мы сидим, столы, на которых мы проливаем за обедом соус, ложки, вилки и ножи – Тарелки и светильники должны изготовлять художники, и наша жизнь тогда освещена будет иначе, и мы сами будем лучше, интереснее и содержательнее. Я впервые в жизни трогал в этом доме торшер, изготовленный любимым мною Джакометти. Его же работы женский торс. Нет, я и в музеях часто нагло трогаю украдкой экспонаты, только в частном доме это совершенно иное ощущение. А как фамилия художника, изготовлявшего столовую посуду, я забыл, поскольку сев за стол, я занимаюсь лучшим в нашей жизни делом – наливаю. Я осмотрительно и быстро миновал кулинарную область, в которой я полный профан, и с легким страхом приступаю к теме, где темнота моя еще гуще и беспросветнее. Ибо моя мама некогда закончила консерваторию, однако же создатель по неведомым причинам Поступил с моими музыкальными генами, как Ван Гог однажды, с собственным ухом. Айлин заядлый меломан. Он слышит, понимает, чувствует и знает музыку. Он и дома у себя уже многие годы устраивает музыкальные вечера, а на концерты, где играют талантливые исполнители, ходят непрерывно и подряд. Не зная ничего об этой великой, для меня закрытой начисто области человеческого духа, Я никогда и не расспрашивал его о дружбе с музыкантами, хотя однажды краем уха слышала его усмешливый рассказ о неком великом артисте, дома у которого на скрипке Страдивари спала кошка. Только тема музыки меня вплотную подвела к одной из самых поразительных сторон его сегодняшнего существования. Я убежден, что Ефраим всю свою жизнь делал подарки. Очень разные и очень разным людям. Но сейчас он дарит так активно, что невольно вспоминается имя Гай-Мецената, того римлянина, имя которого стало нарицательным. Только Гай-Меценат, насколько я осведомлен, помогал жить кружку поэтов. Между прочим, завывали там свои стишки Вергилии и Гораций. А Ефраим – давний и отъявленный меломан. Поэтому, когда возник полюбившийся ему камерный оркестр Камерата, в основном евреи из России, то Ефраим Ильин запросто смотался на аукцион купил двум музыкантам отменные старинные скрипки. «Это я из чисто шкурных интересов», пояснил Ифраим. «Очень уж мучительное дело слушать, как талантливый артист играет на плохом инструменте». Я уже страницы две назад легонько спохватился, что употребляет для сегодняшнего Ильина очень уж елейные и сусальные краски, хотя помню, что пишу о человеке с очень непростым характером. Так вот, Поссорившись однажды с кем-то из-за начальства этого оркестра, Ефраим осерчал и эти скрипки отобрал. Мне этот поступок почему-то очень симпатичен. А в эти дни, как раз, когда я сижу и пишу об Илине свои посильные слова, в Бершеве при университете состоялось только что открытие удивительного музея. Не зря и не для красного словца, Ефраим часто повторял, что человек должен с юности видеть красоту. Он вырастет тогда совсем иным. Так вот, Ифраим Ильин подарил университету огромную коллекцию живописи и прикладного искусства. Чуточку мне жаль, что я уже не поглажу при случае работы Джакометти, разве только будучи в Бейершеве. Выставлена была при открытии только малая часть экспонатов. Для музея строится специальное помещение. Стоимость подарка, по оценкам экспертов, несколько миллионов долларов. А уточнять мне эту сумму ни к чему. Такие числа для меня величественная и голая абстракция. Я убежден, что четверо правнуков Ифраима, когда они подрастут, одобрят щедрость прадеда. Такая в них хорошая заложена генетика, что они и без наследства сами встанут на ноги. Наслаждайтесь этой жизнью еще много лет, Ифраим. И спасибо за страну, в которой я сейчас живу.